неуловимо быстро взглядывая на русских, чаще на башняка, взглянет и отвернется. На нежном лице блуждала затаенная улыбка. «Ты переводи мне», — велел позвейну башняк. «О чем они говорят?» «Да так, шутят, друг друга дразнят», — уклончиво отвечал геляк. Лейтенант нехотя ел не несоленую уху. От «Отчего же они смеются и посматривают на нас? Разве мы кажемся им смешными?» Исакони чем-то смущена. Да спрашивают люди у Сакони, зачем отец шибко часто бывает у русских, зачем она ягоду бруснику носила капитану. Люди говорят: "Не зря, что-то будет". Позвен хитравато уставился в лицо башняку. Сакони, девушка взрослая, ей любить надо, а у нас молодец к молодцу, вот и выбирает по сердцу жениха. Так ли я говорю, белохвостов? «Так точно, ваше благородие!» — ответил чернявый казак и приветливо взглянул на Сакони. «Ее бы в русский сарафан нарядить, да в черные косы ленты белые вплести. Ну, тогда для каждого парня будет Люба Сакони. Жените меня на ней, честное слово, ваше благородие. Дед мой якутку брал, а я на гелячке!» Громко рассмеялись русские. «Теперь геляки приутихли», — спрашивали у Позвейна почему развеселились лоча. Сакони будто бы рассердилась, собрала миски и туиски и быстро пошла к лодкам, резко закидывая за спину толстую косу. семён Парфинтьев, глядя ей вслед, сказал своему другу. «Матрос Егор не он тебе женится на этой гелячке, ребра-то поломает, не в честной драке, так из-за угла». А слеп, что ли, Кир, не видишь, когда бывает на посту девка, у Некрасова редко топор стукает, а голова вертится туды-сюды, да усы топорщатся. Он тебе даст, Некрасов-то, а я еще как лучший друг тебе добавлю, чтоб не повадно было чужих девок отбивать. Служивые затеяли кинуть свой невод. Приятели казаков посадили за весла, а невод сыпать с кормы лодки двоих геляков. Заплыли удачно, как советовал сурген. Берегом тянулась вереница детей и взрослых. Все держались за веревку невода. Только один сурген шел в стороне, что-то приказывал сородичам, допокуривал трубку. Невод на корме кончился. Грибцы повернули лодку к берегу. К ней ринулись гиряки, забредая до колен в холодную воду. Схватили веревку другого конца невода, потянули на косу. Женщины, мужчины и ребятишки, кто босиком, а кто в рыбьих ей олочах, в истрепанных зимних унтах, бродили по воде, давили грузила кирпичики к низу, чтобы не разбежалась рыбы. Берестяные поплавки выстроились полукругом. Еще и половину невода не выбрали, но в кольце поплавков уже заплескалось, забурлило. Русские в яловых сапогах ленились бродить да прижимать ко дну грузило, Гелики с криками перебегали от одного конца невода к другому. В сужающемся кольце поплавков выпрыгивали гладкие широкие рыбины, носились в чистой воде. Гелики хватали их, выбрасывали на песок, ребятишки колошматили палками. Обрызгались, вымокли гелики. Им холодная вода нипочем, если богатый улов. Чья бы ни была удача, для всех удача. Так привыкли понимать гелики. Улов привезли к табору. Женщины наломали тальниковых веток, настелили перед лодкой и начали потрошить лахи. Брусья и крыс складывали в березовый туэс. Работали споры. В руках саконе нож. Девушка играючи располосовала хрящеватую голову самца и рыбина развалилась красным пластом. Русские гелики восхищались ловкостью маленьких рук Сакони. «Можно я попробую?» загорелся лейтенант. «Рыбу пластать — дело женщин», — недовольно заметил Позвейн и подумал про себя. «Опять мальчишка меня позорит». Однако лейтенант не послушался, взял у сургена нож, но хрящ головы самца не давался ножу. Тогда башняк начал резать лосося с середины, нож застревал в позвонках. Насмеялись в волю туземцы, видя, как Лоча, да еще капитан, от неумелости мается с рыбиной. Мужчинам захотелось показать сноровку перед башняком. Расхватали лахи и мигом распластали. Лейтенант отдал сургену нож и ушел к затухающему костру обсушиться.